На траве всё ещё были различимы следы покрышек Моргана. Там же виднелись большие пятна вытекшего машинного масла. Они остались на том месте, где парковалась машина. Поблизости находились ямки от колышков, на которые была натянута небольшая круглая палатка. Рядом осталось пепелище от костра. В нём валялась скомканная засоленная газета, которую обычно использовали для того, чтобы очистить от сажи котелок. Уимси неохотно развернул противного вида листки и посмотрел в заголовок: Morning Post за вторник. Ничего чрезвычайно волнующего в этом не было. Тщательный поиски среди пепла костра не выявили кусков испачканной кровью одежды, не было даже пуговиц от неё, не было также и полуобгоревшего клочка бумаги, который возможно содержал бы в себе хоть какой-нибудь намёк на настоящее имя мистера Мартина и его адрес. Единственной хоть чем-то примечательной вещью оказался обрывок тоненькой верёвки, примерно 3 дюйма в длине, очень сильно почерневший от огня. За неимением лучшего, уимси спрятал её в карман и продолжил поиски. Мистер Мартин, в общем-то, оказался аккуратным туристом, ибо не оставил после себя обычного отвратительного мусора. Тем не менее, с правой стороны Место его стоянки виднелась полуломанная низкая изгородь с колючей проволокой, некогда окружавшая разрушенные остатки коттеджа Хинкса. Немного покопавшись возле основания этой изгороди, Уимси обнаружил отмерзительно вида тайник, содержавший в себе огромное количество старых консервных банок и бутылок. Некоторые из них были совсем недавние, а некоторые были брошены туда предыдущими туристами. Остатки недоеденного хлеба, кости барашка, старый походный кухонный котелок с дыркой в днище, половинок галстука, лезвие безопасной бритвы, достаточно старое, чтобы порезать тебе палец, и дохлая чайка. Утомительное и малоприятное ползание на четвереньках вокруг этого безобразия вознаградило нашего сыщика огромным количеством горелых спичек, шестью пустыми спичечными коробками иностранного производства. а остатками курительного табака из нескольких трубок, тремя зернышками овса, разорванным шнуром от ботинок коричневого цвета, стебельками примерно от фунта клубники, шестью сливовыми косточками, сломанной кнопкой, пятнадцатью пивными пробками и приспособлениями, закрывающими другие пивные бутылки. Усталый и вспотевший, лорд Питер собрал всю добычу вместе и расправил свои сведенные кипятки. Конечности. Ветер, по-прежнему дувший со стороны моря, был приятен для его влажного тела, однако это не могло сильно поддержать силы нашего изыскателя. Небо покрылось облаками, но ветер еще держался. Уимси чувствовал, что вероятность дождя не очень велика, и радовался этому, поскольку дождь ему был совершенно не нужен. Смутные предположения формировались в его мозгу, и ему захотелось на следующий день прогуляться сюда с Гарри Этвейн. В данный момент он не мог сделать большего. Ему бы вернуться, переодеться, поесть и прийти в норму. И он отправился обратно в Уилверкомп. После горячего душа, надев на крахмаленную рубашку и смокинг, он почувствовал себя несравненно лучше и позвонил в Респлэндент, чтобы попросить Гарри пообедать с ним. — Извините, но боюсь, что не смогу. Я обедаю с миссис Уилден и ее сыном. Ее с сыном? Да, он только что приехал. Почему бы вам не заглянуть сюда после обеда и не представиться? Хорошо. А какой вид болвана он себе представляет? О, да, он здесь, и ему очень хотелось бы познакомиться с вами. А, понятно, мы подслушиваем. Сдается мне, лучше приехать и взглянуть на этого зануду. Он красив? Да, очень. Приезжайте сюда примерно в 8.45. Ладно. Вы лучше скажите ему, что мы помолвлены, тогда мне не придётся убивать его. Убивать? Восхитительно. Вы выйдете за меня замуж? Конечно, нет. Будем ждать вас к 8:45. Хорошо. У Имси в задумчивости доедал свой обед. Значит, появился сын. Тот самый, который был в разладе со своей матерью. Что он здесь сделал? Внезапно начал сочувствовать ей. Или она послала за ним и заставила его приехать под финансу или ещё каким-нибудь давлением. Был ли он, возможно, новым фактором в этом деле? Он являлся единственным сыном своей матери, а она была богатой вдовой. И наконец здесь находился человек, для которого устранение поля Алексиса могло оказаться удачей. Несомненно, этого человека надо исследовать. После обеда у имсе приехал в Расмендент и обнаружил всю компанию ожидавшую его в холле. Миссис Вэлдон, одетая в гладкое, скромное черное полуечернее платье, выглядевшее в нем на свой возраст, довольно экспансивно поприветствовала его. — Мой дорогой лорд Питер, я так рада вас видеть! Могу я представить вам своего сына Генри? Я написала ему и попросила приехать и помочь нам в этом совершенно ужасное время, и он оказался в высшей степени любезен, отложил все свои дела и приехал ко мне. Это так мило с твоей стороны, дорогой Генри. Я как раз рассказываю Генри, когда брака ко мне Мис Уэйн, и как много вы с ней работаете, чтобы обелить память несчастного поля. Гаррет явно находилась в возёрном настроении. На самом деле Генри был не красив, хотя и оказался хорошим, здоровым представителем своего типа. В нём было около 5 футов 11 дюймов роста. крепко сложённый, видимо, очень сильный мужчина, с кирпично-красным в любую погоду лицом. Вечерний костюм не шёл ему из-за широких плеч и слишком коротких ног, что делало его фигуру непропорциональной в верхней части. Наверное, он лучше смотрелся бы в простом деревенском твидовом костюме и крагах. Его волосы, довольно жёсткие, тусклые, были машинного цвета и наводили на мысль о том, что волосы его матери некогда выглядели также. И были знакомы с перекисью водорода. И правда, он был удивительно похож на мать: такой же низкий узкий лоб и такой же длинный прямой подбородок, хотя у его матери это говорило о слабости, капризном упрямстве, у сына же о несговорчивости и неуправляемой настойчивости. Глядя на него, имse чувствовал, что Генри едва ли был тем мужчиной, который мог бы любезно принять Поль Алекса в свои отчимы. Вероятли он с благосклонностью отнёся бы к такому рабану любой женщины, уже не способной по возрасту иметь детей. У имси, окинув его глазом умудрённого опытом человека, сразу определил в нём джентльмена-фермера, который был не в полной мере джентльменом и недостаточно фермером. Однако в данный момент взаимопонимание между Генри Велдоном и его матерью казалось было найдено. Генри так восхищён проговорила миссис Велдон, что вы находитесь здесь, чтобы помочь нам. Лорд Питер. Этот полицейский настолько глупый и туп, похоже, он не верит ни единому моему слову. Безусловно, он имеет самые хорошие намерения, и он порядочный и весьма учтивый, но как может подобный человек понять такую натуру, как у Поля? Я знала Поля. Генри тоже, верно, дорогой? "О, да", ответил Генри, "конечно". Он был приятный малый, Генри знает, как безгранично был предан мне Поль. Известно тебе или нет, дорогой, что он никогда не отнял бы у себя жизнь и не оставил бы меня вот так без единого слова. Это причиняет мне такую боль, когда люди говорят подобные вещи. Я чувствую, что могла бы Ну-ну, не плачь, мама, пробормотал Генри, смущаясь от перспективы душевного волнения и обморока в общественном месте. Ты должна постараться взять себя в руки. Конечно, мы знаем, что Алексис был не дурной человек, и он чертовски нежно к тебе относился. Конечно, конечно. Полицейские всегда слабоумные идиоты. Не позволяй волновать тебя, мама. Нет, нет, дорогой, прости, с извиняющимся видом проговорила миссис Велдом, прикладывая глазам носовой платочек. Всё это настолько потрясло меня, но мне нельзя расслабляться и вести себя глупо. Нам всем нужно быть мужественными и много трудиться, чтобы что-нибудь сделать насчёт всего этого. Уэмси пришёл к мысли, что немного подкрепляющего могло бы принести всем им пользу. И кроме того, они с Генри должны совершить чисто мужской забег в бар, проинструктировав официанта, чтобы тот обслужил леди. Уэмси чувствовал, что будет более удобно проанализировать Генри частной беседой. Когда две мужские спины исчезли в направлении бара, миссис Уэлдн обратила взволнованные глаза на Гарриет. Какой приятный человек лорд Питер, произнесла она, и как спокойно для нас обеих иметь человека, на которого можно положиться. Это мнение не было принято с восторгом. Гарриет отвела взгляд от спины лорда Питера. на которую она до этого смотрела с отсутствующими и огромными глазами и нахмурилась. Однако миссис Уэлден, не обратив на это внимания, проблеяла. «Это прекрасно, что есть некто, кто может помочь, когда у тебя неприятности. Мы с Генри никогда не были близки друг к другу, как это бывает у матери с сыном. Он очень многим походит на своего отца, хотя люди утверждают, что он похож на меня. Когда он был маленьким мальчиком, у него были прелестные золотые локоны, прямо как у меня. Ну, он любит спорт и жизнь не дома. Как это на ваш взгляд? Он всегда в действии, присматривает за своей фермой, и всё это делает его внешне намного старше его лет, а в действительности он совсем молодой человек. Когда я вышла замуж, я была сущим ребёнком, как я ей вам уже и рассказывала. Но несмотря на то, что я говорила у нас с Генри никогда не было такой гармонии, как этого хотелось бы. А сейчас он так ласков со мной из-за этой печальной истории, когда я написала ему, рассказав в письме, сколько мне пришлось перенести ужасных вещей, которые люди говорили о поле, он немедленно приехал, хотя мне известно, как он сейчас занят. Я чувствую, что смерть бедного поля сблизила нас с сыном.